Глава 18. Начало службы, тренировки и общения. Теперь нас всех собрали в одном из залов штаба, приказав выстроиться в три шеренги. К большой группе новобранцев пришел лично Ариан Мебиус, текущий командующий корпуса. Прибывшие отдельно такой чести не получат, но служба опасная и выбравших ее уважают. Пожилой мужчина выглядел энергично и сохранил впечатляющие габариты. И да, носил легкий боевой костюм постоянно. В Илионе многие высокородные постоянно броню носят. Он окинул нас взглядом цепких серых глаз. «Новобранцы, поздравляю вас с поступлением на службу в разведывательный корпус Илиона! То, что вы здесь, само по себе уже означает, что вы в числе лучших выпускников этого года. Самые перспективные магии, что будут нести опасную, но важную для всех нас службу. Мы разведчики, исследователи, спасатели, а иногда и вторая гвардия. Помните, что вы больше не с вашими домами. Теперь вы служите всему обществу Илиона. Неважно, зачем вы сюда пришли, важно лишь то, что вы сможете сделать. Скажите, кто из вас хочет получить статус охотника, поднимите руки. Добрая половина людей, в том числе и я, подняли. Это риск, постоянный напряг по поиску приложения своих сил, но неплохие деньги при значительной свободе графика. Что же, многие... И я надеюсь, что все вы не воспринимаете это как метод отдыха, планируя раз в пять декад совершать обязательную вылазку, а остальное время существовать, отбывая срок службы. Не сомневайтесь, мы таких отслеживаем и лишаем статуса. Отдых необходим, тренировки обязательны, но не забывайте, зачем вы здесь. И всем советую быть в боевой готовности и при оружии даже в свободное, личное время. Разломы тут обычное дело и столь же чисты прорывы. При тревоге времени снаряжаться у вас не будет. И удачной вам службы. Нас отпустили и, наконец, позволили пообедать. График дежурств, когда ты бодрствуешь и готов сорваться на миссию, а также время тренировок с ограниченным в количестве оборудованием определят позже. Точнее, ты сам можешь подать запрос на определенный приоритетный полуцикл, и в целом большинство должно остаться на втором. Сейчас осталось получить снаряжение. Поскольку тут случаются тревоги при появлении разлома, из которого выбежали монстры, нельзя терять драгоценные минуты на экипировку. В столовой нам дали вполне приличный обед, и я решил для начала присоединиться к более высокородной группе. Заводить отношения же нужно, к ним и София прибилась. Все люди из старших домов. Тут занято, буркнул парень, когда я подошел и собирался сесть. В плане, окажется свободно. Это место не для тебя, Ауэр, фыркнул он. Преступные дома... Калеки, лишенные родовых техник, и слабаки тут не сидят, а ты все вместе. Я сделал шаг вперед и внимательно посмотрел на лицо человека, который не соизволил ко мне повернуться. «Что пялишься? Не поможет, я тебя не боюсь». «Вали, вали!» — поддержал другой. «Тебе тут не рады, еще и охотником заделаться хочешь, смешно». «Просто запоминаю лица». «Если будете умирать, искусанное монстром или попавшее в аномалию, я хочу знать, кому помогать последним или не помогать вовсе». «Это ты мне угрожаешь, Ауэр?» — крикнули мне в спину, когда я уже приметил стол рядом, куда сел мой сосед и, кажется, его новоиспеченный друг. «Нет, что ты! Констатирую факты. Зачем мне помогать тем, кто принижает мой дом?» «Если бы стал, значит, у меня нет уважения ни к себе, ни к роду», — бросил я через плечо. С этими не вышло. Ясно, не только слабак, но и та череда судов из-за вскрывшихся дел дома и взрыва создала крайне дурную славу. Причем не факт, что все дело часть просто сшили, то есть сфабриковали те, кто хотел подключиться к движухе, или просто нанести побольше урона ауэр, потребовать компенсацию с падающего великого дома. А как же честь, помощь, независимо от того, заслуживает человек ее или нет? — спросил Рейн, когда я сел за их стол. — Чтобы спасенный потом ударил тебя в спину, если это будет ему выгодно. Мир полон людей. Я готов помочь своим друзьям и союзникам оказать помощь случайным людям, обратившимся ко мне. Но те, кто оскорбляет мой дом, наверняка были в числе шакалов, что его разоряли. Они мои враги, и неважно, служим ли мы своему дому или Илиону. Они бы мне помогать не стали, не сомневайтесь. Такой уж мир. Эйгон много об этом знал. Что не говори, ты всегда будешь выходцем из дома» как бы не присягал в верности кому-то другому. Если ты предаешь свой род, у тебя больше нет рода, и это еще хуже, чем иметь скверный род, поскольку ты становишься кем-то вроде простолюдина-мага, только с кучей недоброжелателей, что припомнят, кем ты был. Бывают отрекшиеся от рода те, кто вообще не согласны с его политикой и действиями, В делах рода их действительно уже не обвинят, но высших эшелонов им больше не видать. Разве что кто-то из патриархов примет на важный пост к себе, если у тебя личные отношения с ним сложились. — Куда? Простолюдинам здесь тоже не место! — раздалось из-за другого стола, и я глянул туда краем глаза. Та, скрывающая ранг. Мия. — Я Трауп, младший! — А это сильно отличается «дом на грани», таким как ты, надо в городскую полицию идти, а не в корпус. Когда займу здесь высокий пост, обязательно буду продвигать запрет приема людей из младших домов, разве что за особые заслуги. Ты идиот? Откуда корпус будет брать нужное число служащих? Тут процентов 70-80, это простолюдины или выходцы из младших. Повысил я голос, пожевывая котлету. На командные посты обычно назначают людей минимум из старших, но за особые заслуги может и человек из младшего пробиться. Что уж говорить о составе разведчиков. «Тебя не спрашивали, Ауэр, и если убрать слабаков и сконцентрировать ресурсы на достойных магах, столько людей и не нужно будет». «Ага, как же». Впрочем, спорить с дураками смысла не видел. Остальные в столовой на нас и так недовольно поглядывали. Мия же огляделась. Пришла она поздновато, где-то задержавшись, и места были только у старших членов корпуса и у нас. Ожидаемо выбрала нас. «Вы же не против?» — вздохнула она. «Если не стесняешься сидеть в низкородной компашке плюс ауэр». И я даже не уверен, что хуже, — криво усмехнулся я. Так, тест на юмор. Хардвин и Рейн тихо усмехнулись, все еще смущенные моей компанией, но, кажется, свыкающиеся и изрядно удивленные. Кажется, этот стол будет для проштрафившихся. Накосячил обедаешь с Эйганом Ауэр, — улыбнулся Рейн, и я согласно кивнул. Тогда приятного аппетита! — Мия трауб, представилась она, и мы ответили тем же. — И какая им разница, что такого, что я из младшего дома? — А ты не понимаешь, в этом и есть суть, — удивился Хардвин и покосился на меня. — О, я не высокомерный говнюк, чтобы так кичиться домом, что не позволить сесть рядом кому-то ниже. Но да, абсолютное большинство людей из великих домов не станут заводить близкие отношения с выходцами из младших, и они практически приравниваются к простолюдинам. Вероятно, Эйгон тоже был бы недоволен такой компанией и не хотел бы. Все же расслоение общества – неусловность. Но все же я больше Михаэль, мне не важно, откуда родом человек. Ну, ладно. Она стала жевать обед без особого энтузиазма. «Эйгон, должна заметить, твой бой выделялся. Ты очень странно двигался». «О да, немного заметно, хотя в крайнем случае спишут на элемент силовой магии. Я больно ловко маневрировал в этом панцире». «У меня свой стиль битв. Многим он не нравится, мол, неправильный. Но что-то люди раз за разом получают от меня железкой. Наверное, потому и неправильный». А что у тебя за техника ядра? В свободном доступе таких не видел. Довольно сильное сжатие маны в почти лучевые атаки холодом. Мне аж самому такие захотелось. Это она замялась. У меня есть знакомая из старшего дома. У отца хорошие отношения с патриархом были, и он разрешил мне выучить их технику. Но они попросили не распространяться. Извините. И, конечно, не могу передать. Разумеется, прекрасно понимаю, — кивнул я. Девушка-загадка, что-то в ней непростое есть, но давить нельзя, это только вспугнет. А я вот свою сам переделал, взял внутренне-второстепенное ауэр и подкрутил. Ого, ты хотел быть исследователем магии, — удивился Рейн. Ядро же очень сложно улучшать. — А ты улучшил родовую технику, да так, что смог противостоять тому качку. — Ну, полагаю, весь осколок слышал о наследнике аур со сломанным ядром, да? — обыденно спросил я, и троица неуверенно кивнула. — Я не теряю надежду его починить. Последние полгода из умных книжек не вылезал. Пока глухо, но ядро хотя бы начало развиваться и применил знания, чтобы выжать предел из вторичного. «Я считаю, что это достойно, не сдаваться вопреки всему», сказала Мия. «Как и я, улучшить родовую технику ядра». «А что тебе патриарх сказал?» воскликнул Рейн. «Шиш ему, а не бесплатное улучшение техник от меня. Он на меня не надеется и к делам семьи не подпускает». — хмыкнул я и сказал про решение Эзры. — Если уж заводить друзей, то подобное можно рассказать. Знакомство хорошо проходит. — У вас в семье довольно жестко, у нас проще, — сказала Мия. — Это у высокородных вечные проблемы. Для них такое вроде норма, — согласился Рейн. — Эйгон, с твоего позволения поясню ей, прошу не понять не так. «Расслабься, я не имею привычки за слова цепляться, если это не прямое оскорбление». Рейн кивнул и повернулся к Мии. Весь осколок слышал про травму Эйгона только потому, что он наследник бывшего великого дома. В ином случае никто бы и не заметил, а его отец вряд ли разочаровался бы в сыне, отделив его от дома. После энергетического выброса в Литцине пострадал не только он. Много магов низкого ранга, что были недалеко, получили травмы. Это не первый случай, когда у наследника главной ветви проблемы с магией. И результат всегда схожий, если только у того нет исключительных способностей в научных вопросах. У них там сплошная борьба за влияние, политические союзы, экономические сделки, спрос с наследников высочайший. А вот что сказал бы твой отец в аналогичной ситуации? «Рейн прав, такое уж общество», — подтвердил я, изучая реакцию девушки, как-то ей неловко. Ну да, мой помог бы, во всяком случае, не стал бы поступать так. Проще, когда не сидишь в мире большой политики и интриг. Добавил Хардвин. Я же задумался, смотря на эту троицу. Вроде все мирно. Мия в корпусе точно не по мою душу. Чувствую это. Скрывается от кого-то. Слушайте, может подадим запрос на формирование из нас отряда? Мия и Рейн на дальнем бою сосредоточены. Хардвин, универсал плюс сокрытие. Я в ближнем могу очень многое. Когда корпус выступает, люди действуют отрядами. Разрывать отряды тех, кто сочетается способностями и лично сошелся, нет смысла. «Я согласен», — немедленно отозвался Рейн. «Я, пожалуй, тоже», — немного нерешительно добавила Мия. «Но я на самом начале стадии первой степени младшего мага. Пока хотя бы второй не достигну, меня на вылазку не выпустят» только срочной миссии. «Можно, звучит логично. А кто будет лидером, ты?» – спросил Хардвин. «Да, или у тебя есть кандидатуры лучше?» «Нет, все же ты выходец из Ауэр, и вас в вами учили и этому». Все согласились. Что же, обменялись контактами коммуникаторов, на которые уже установили специальное приложение корпуса, и отправили запрос на создание такого отряда. Мы завершили обед и отправились к интенданту. «Прошу выдать более легкий комплект брони, нежели гюрза». «Здесь не магазин и не твой дом, а армия», — категорично отрезал мужик. «Здесь не армия, а элитные отряды, и мой стиль боя требует подвижности. Выдайте более старый, я не против». Лишь бы не стеснял движение так сильно, как этот. Спокойным тоном настоял я, коротко глянув на впечатляющий склад за его спиной. Встретил взгляд, поиграл в гляделки. Лысеющий мужик проиграл. «Хорошо, завалялся один. Не понравится, бери гирю и не спорь. Иди за мной, сам потащишь». Он кивком указал на служебную дверь сбоку пока остальные принимали комплекты от других интендантов и снаряжались. Какое интересное название гюрзы! Подходит, гиря, тяжелый и прочный. Служебная дверь открылась, и меня повели по складу, заставленному патронами, разнообразными специальными устройствами, стрелковым, холодным и гибридным оружием и стойками с бронекостюмами. Впечатляет! Я немного не уловил один момент. Снаряжение вроде иллюзорных артефактов. Я могу тут запросить». «Только если того требуют условия миссии, или если удастся объяснить командованию, зачем он тебе?» ответил интендант. «Ясно-понятно. Так и напишем. Я могу из воздуха материализовать меч, что ваши доспехи рубить будет, попутно выжигая человека внутри. Не хочу, чтобы это видели». Прошу выдать скрывающий артефакт. Вот, Крайт, прошлое поколение, две штуки завалялось, все никак не спишут. Другие выдать новобранцу не могу, а на эти было разрешение в случае запроса более легкого снаряжения. Мы находились в самой дальней части склада, у стойки с черно-желтым бронекостюмом. Минималистичный желтый узор был подсужающиеся тонкие нити энергии, в остальном матовые черные композиты. По виду похож на пустельгу, жесткие пластины только там, где они не помешают изгибаться. Это сильно снижает защиту от ударов, но и позволяет минимально стеснять движение. Но у пустельги было больше пластинчатых подвижных сочленений, что сильно увеличивало стоимость но при этом давала больше защиты и позволяла двигаться свободнее, чем при использовании толстой бронированной ткани. Наверняка и прочность материалов ниже. И опять змеиное название. Кстати, один вид крайтов как раз желто-черный. Отлично! Так понимаю, на него микроманевровые движки обычно вешаются? Обычно да! «Но новобранцам не положено, кроме как для тренировок или по особому указу», согласился интендант. «Бери стойку и вези». Он пошел обратно, начав говорить о характеристиках. Сильно уступает той высококлассной броне, но сойдет. В целом нет никаких критичных недостатков. Крепкий, устаревший середнячок. Общий класс защиты, подвижность. Защита от агрессивной внешней среды, сенсорные системы, мощность энергосистемы для модулей – все уступает современным аналогам. Но в свое время броня была выше классом, чем гюрза, тогда бы мне ее не выдали. Реактора нет, питается отчасти маной пользователя, отчасти простыми энергоячейками. Высокоемкими, легко заменяемыми универсальными батарейками, что используются в любом оборудовании. У моделей тяжелее, дороже или заточенных на автономность уже ставят разные реакторы, от микроядерных до использующих аналог антиматерии, вроде рванувшей при инциденте в лицене Благодарю за то, что пошли навстречу. Вежливо сказал я, снимая его со стойки, чтобы сразу экипироваться. Из оружия предпочтительны клинки в 80 сантиметров, средней массы с огненным эффектом. Стрелковое оружие не принципиально, но предпочитаю магнитные «Магнитка, так магнитка!» — пожал он плечами. На столе оказался длинный пистолет с коробом скругленного магазина сверху. Довольно длинный, корпус полностью закрытый, с парой полосок на нем. В рукоять вставлялись две стандартные энергоячейки, представляющие собой колбочки 12 мм в диаметре и 60 в длину. Контакты круглые, один в центре и второй кольцом вокруг него, Неважно, как вставлять. Снаряды, небольшие стальные иглы, эффективное оружие, но против больших туш или хорошо бронированных целей не особо поможет. Пистолет много мощности не выдаст. Некоторые предпочитали пороховые большого калибра с разрывными патронами, но я к таким людям не относился. С нужным уровнем гравитонки и мелкокалиберный пистолет станет оружием смерти. Но это в будущем. Меч Дали так себе, если честно. Довольно острый и с огнем, но на два порядка, уступающий клинку, который Эзра запретил брать с собой. Сталь дешевая и без всяких дополнительных фокусов, вроде встроенного оружия или вспомогательных средств усиления удара. Броня подстроилась под тело и неплохо села, не стесняя движения. Кстати, под мои глаза сейчас подходит, я же теперь златоглазка, хе-хе. Для начала сойдет, готов даже выкупить этот костюм, как деньги будут. Какова цена выкупа Крайта? Четыреста тысяч кредитов, а меча двадцать пять. Ну, ничего так, не задирают цены. Все же это не просто нательный броник, а полноценный скафандр в котором можно лазать по искаженным осколкам. Шлем прилагался и весьма симпатичный. С большим затемняемым визором, довольно стильный. Тоже черный, с желтыми акцентами узора. Правда в нем только атмосферный фильтр. Хочешь полноценную замкнутую систему жизнеобеспечения, бери навесной блок. Кстати о расценках. Новобранцы получают в декаду 8 тысяч кредитов. Как освоим программу до обучения и докажем свою состоятельность, получив ранг «Рядовой разведчик», получка скакнет сразу до 17 тысяч. То есть за год получка немного больше шести сотен. Много, пожалуй. Все же за эти деньги нас в любой момент могут позвать сильно рисковать. А свое снаряжение кто имеет, еще обслуживать и ремонтировать надо. Дешевые мечи часто ломаются, некоторые части брони изнашиваются. Нужно покупать эликсиры для развития. А ведь люди еще хотят семье деньги отправлять, на пенсию себе отложить или дом получше. Всем, кто бегает по осколкам, хорошо платят, но это низший ранг. Станешь ветераном-разведчиком, послужив какое-то время, пройдя достаточно вылазок и имея ранг не ниже третьей степени боевого мага, в декаду уже будешь получать 22 тысячи, а если дорастешь до мастера разрушения – 32. Один ранг многое решает. Конечно, и спрос с тебя будет резко выше, и если не тянешь, ранг не получишь. Есть и более высокие ранги, которые в значительной мере привязаны к рангу твоего ядра, ведь он прямо отображает твою полезность как в вопросе защиты Илеона, так и выживаемости в самых темных уголках осколков. Охотники получают сдельно за миссии, где принимают участие, не неся рядовое дежурство. Там уж как повезет, а в остальном крутись сам. Снабжение для них сильно порезано, можно брать патроны и ячейки, если взял миссию, а еще общежитие бесплатно, как и питание в столовой, а также услуги целителей. В остальном ты полунезависимая боевая единица. Становиться охотником значит рисковать еще сильнее, но и заработать они могут больше. То, что мне нужно, учитывая необходимое каждому магу эликсиры развития или духовные камни. Цена эликсиров сильно разнится в зависимости от мощности ожидаемого эффекта, и глобально они делятся на классы от А до Д. Самые дешевые д класса начинаются от 30 тысяч, но там эффект совсем хреновый. Годны неофитам и младшим магам не более. А вот за А-класс, что столь нужны пиковым архимагам и повелителям, миллионы. И это еще совет регулирует цены на них, жестко карая за любые махинации для взвинчивания цен на рынке. Тактические кармашки брони заполнились запасными универсальными энергоячейками, двумя снаряженными магазинами для игольника по 40 зарядов, регенератором, обезболивающим и прочими стимуляторами на крайний случай. По бокам на уровне пояса встали два низкопрофильных синхронизированных генератора личного магического щита серьезного класса, что реально могут спасти жизнь. Меч зацепился на магнитные захваты на спине, шлем же сбоку. «Хочу свой скаф из космоса с раскладным из воротника», Безумно удобная штука. Тут тоже такие бывают, но хуже. И только в супер-топ-сегменте. Так или иначе, пошел в свою комнату разобрать сумку. На сегодня у нас ничего больше нет. Но я сфотографировался в новой комнате и скинул Лили. Пришлось ей рассказывать, как прошел день, поскольку она тотчас позвонила. Потом... Оценил стрельбище, где пристрелял игольник, после чего спустил весь резерв маны на атаке холодом по мишеням. Ядро от такого усиливается. Затем прямо в костюме занялся бегом и тягал железо. Заодно привыкал двигаться в нем и проверял, не сбоят ли системы. На миссиях иногда их неделями не снимают. Все необходимое, чтобы справить нужду, открывается. Даже атмосферные силовые поля есть, на случай, если среда не располагает. Планы просты по своей сути, но сложны в исполнении. Надо поторопиться стать охотником, доказав свою силу. Полагаю, при силе моей души я быстро протолкну ядро до ранга боевого мага, даже без эликсиров. Но лучше раздобыть один. Очень хочется взять второе гравитонное ядро но пока нельзя. Будет второе холода, смогу нормально атаковать стихией. И щиты прочнее станут. Пока тягал железо, пацан внутри не мог не выкинуть чего-нибудь этакого. Навесил на гриф штанги 150 кг и стал ее быстро жать лежа, как будто это разминка. Я все же не гора мяса, чтобы вешать больше, да и чем тяжелее предмет, тем больше энергии нужно на его облегчение. А у ядра есть предел постоянного потока. Но взгляды людей меня неимоверно позабавили. «Мускулы!» — рявкнул я, встав в позу бодибилдера, согнув руку, а потом пошел по своим делам, смеясь себе под нос. Настал ужин, команда снова собралась. Мия вообще где-то пропадала все это время. «А чего вы в броне?» — спросил Рейн у нас с Мией. Двое парней пришли в также же выданной повседневной форме корпуса. «Ну, так командующий сказал. И правда, вдруг тревога!» — заметила Мия. «А мне просто так удобнее, привычнее!» — вполне честно сказал я. Большую часть жизни во всевозможных скафандрах провел. «Кстати, нашу команду одобрили, видели?» «Ага», — кивнул Хардвин. «Слушай, Эйгон, неловко просить, но можешь немного потренировать с мечом обращаться». «Ха, и эти туда же. Почему бы и нет? Я не прочь вновь побыть инструктором». «Конечно, Рейну, наверное, не очень интересно» и я хлыст в руках ни разу не держал. — Мия? — А? Я? Ну, если не сложно, буду благодарна. Боюсь только, ничем не могу отплатить. — Брось, хотя кто знает, где вы меня превосходите. Вдруг тоже чему-то научите. Отношения формировались. Краем глаза замечал, как на меня недовольно зыркал Леонард и та мелочь Ингрид. Нашлась парочка, тоже мне. Поскольку я им лично дорогу не переходил, значит родовое. Надо за ними поглядывать, если окажусь наедине в осколках. София тоже поглядывала, но как-то неопределенно. И всем видом показывала, что общение ее не интересует. Не могу осуждать за то, что предпочла более высокородную компанию. Сам бы поступил так же в конце концов связи полезны но вредная какая день прошел гладко показал молоднику пару движений и приемов хотя мия явно сдерживалась и демонстрировала меньше мастерства чем имела чую высокородную что скрывается под чужой личиной интересно почему здесь и кто ее поддерживает впрочем какая мне разница Только любопытство разыгралось».